Эпилог. Альбина. Прошло несколько месяцев. Все кажется таким же. Наша квартира, утренний запах кофе, Лина, сбегающая по лестнице босиком. Но внутри меня совсем другое чувство. Тихая, глубокая радость. Новая жизнь зарождается во мне. И я боюсь, и счастлива, и не знаю, с чего начать. Стою на кухне, держу в руках тест. Две полоски. Сердце колотится, дыхание сбивается Я глажу живот ладонью, пока еще плоский И беззвучно шепчу «Привет, малыш!» Руки дрожат, но я все равно улыбаюсь Это произошло, мы ждем ребенка «Дим!» Зову я дрожащим голосом «Иди сюда!» Он появляется в дверях с двумя кружками кофе Его волосы чуть взъерошены, футболка немного смята Такой домашний, родной, любимый «Что-то случилось?» Он сразу настораживается, взгляд цепляется за мое лицо. Я протягиваю ему тест, слов не нужно. Он замирает, несколько секунд просто смотрит на полоски, потом поднимает глаза на меня, и в них тишина, растерянность, и следом счастье, настоящее, ослепляющее. «Ты серьезно? Это правда?» Я киваю, не в силах сдержать слез. Он ставит кофе на ближайшую поверхность и прижимает меня к себе. «У нас будет ребенок, шепчет он, уткнувшись лицом мне в шею. «Мы снова станем родителями. Еще раз». Я улыбаюсь сквозь слезы. «Наша семья увеличится». Он отстраняется, смотрит на меня, на живот, и его ладонь осторожно ложится туда, где растет наше чудо. «Я буду рядом каждый день, на каждом шаге. И ты...» «Ты не будешь одна ни секунды, обещаю!» «Что случилось?» — вбегает Лина, скользя в носках по полу. «Почему вы обнимаетесь, как в кино? Я тоже хочу!» Я смеюсь, вытираю глаза и наклоняюсь к ней. «Солнце, у нас с папой для тебя важная новость!» «Угу?» Она широко раскрывает глаза и смотрит то на меня, то на Дмитрия. Он садится на корточки перед ней, берет ее руки в свои. «Лина, ты скоро станешь старшей сестрой. У тебя будет братик или сестричка». Лина замирает, и я вижу, как в ее голове проносятся миллионы мыслей. А потом взрыв. «Правда!» Она визжит и подпрыгивает. «Супер! Ура! А можно я выберу имя? А когда он появится? А можно я буду учить его алфавиту? Или ее? Я же старшая теперь, да?» Мы оба смеемся. Дмитрий тянет меня к себе. Обнимает с одной стороны Алину с другой. «Конечно, ты старшая. Самая ответственная, самая крутая», — говорит он. «И я буду помогать», — решительно добавляет Лина. «С коляской и с кашей, даже если это противно». «Дмитрий». Я смотрю на них, на мою девочку, уткнувшуюся мне в бок, и на Альбину, сияющую от счастья. В груди не просто тепло, это целое буря чувств благодарность, восторг, нежность. Та самая редкая и теплая тишина, которая бывает только, когда ты дома. Когда ты точно знаешь, что ты там, где должен быть. Я медленно провожу пальцами по волосам Альбины. Она закрывает глаза, и я чувствую, как она чуть-чуть склоняет голову, подставляя щеку. Вторая рука скользит по спине Лины, и она, не отрываясь, продолжает гладить живот Альбины. Уже не просто живот, а дом для новой жизни. Теперь у нас есть все, шепчу я. Голос срывается от переполняющих эмоций. Я целую Альбину в висок. Задерживаю губы чуть дольше, чем обычно. Все, о чем я мечтал. Все, чего боялся даже представить. Ты, Лина, малыш. Альбина смотрит на меня сквозь слезы, но это слезы счастья. Она улыбается так, как может улыбаться только женщина, у которой под сердцем живет любовь. Лина прижимается к животу и бормочет. Я уже тебя люблю, малыш, очень-очень. Обещаю, я буду хорошей старшей сестрой. Да, малышка, так и будет. Мы счастливы навсегда.